Голова 21. Москва, гостиница «Россия». Петр Миронович задал следующий вопрос. Я наслышан, что в Белоруссии огромное количество бывших партизан занимает сейчас различные руководящие позиции. Я так понимаю, это сделано для того, чтобы те связи, которые были налажены во время борьбы с фашистами, приносили теперь пользу для народного хозяйства Белорусской ССР? Ну да, информацию я кое-какую собрал в спецхране по ситуации в БССР, чтобы хоть немного ориентироваться, и предыдущее интервью Машерова тоже нашел. Машеров просто расцвел, когда мой вопрос услышал, и начал долго с жаром рассказывать про выдающихся представителей партизан, которые сейчас занимают те или иные руководящие должности в республике. Когда он закончил, я тут же задал следующий вопрос — «Подскажите, Петр Миронович, вот вы, когда воевали с жизнью, рисковали в партизанском краю, думали ли, что после войны вот так сможет расцвести ваша родная Белоруссия?» Улыбка пропала с лица Машерова. С полминут он посидел в задумчивости, потом сказал. «И думали, Паша, и верили. Сильно сомневались, правда, что мы сами доживем до этого времени. Уж больно немец лютовал». Он же столько дивизий с фронта оттянул, чтобы с партизанами покончить. Не ошибусь, наверное, если скажу, что больше десяти тысяч деревень исчезли с лица моей родной Белоруссии. Изверги сжигали деревни прямо с людьми, запирая в избах и сараях. Уничтожали в концентрационных лагерях за помощь партизанам. А выжившие все равно верили в светлое будущее и помогали нам, партизанам, или прямо уходили в лес воевать. Вздохнув, он налил себе воды из графины и, выпив, продолжил. «Ты бы знал, Паша, сколько было желающих воевать с фашистами. У партизанских командиров часто не было даже возможности всех принять в партизанские отряды, кто желал воевать. Приходилось испытания устраивать. Хочешь стать партизаном? Докажи, что мотивирован воевать. Найди сам оружие и патроны». Вот с ним мы уже принимали тех, кто приходил. В общем, задавая правильные вопросы, я очень хорошо разговаривал Машерова. Да и самому, честно говоря, слушать было очень интересно. Уникальный живой свидетель невероятных событий. Правда, часом ограничиться не удалось, как Машеров планировал. Мы за этими воспоминаниями часа полтора провели». Только уже когда помощник закашлял деликатно Машеров, на часы взглянул и заторопился. «Душевно с ним поговорили», — подумал я. «Самый главный материал для прекрасной статьи об этом выдающемся человеке я собрал. Начало будет самое, что ни на есть ударное, показывающее его как очень эффективного руководителя, который в трудных условиях бьет рекорды в области сельского хозяйства, очень умело подбирает кадры» выставляет амбициозные задачи, о которых никто другой бы и не подумал, и самое важное, добивается их воплощения в жизнь. То, что надо, чтобы те, кто прочитал это интервью, поверили в то, что Машеров станет прекрасным кандидатом на должность министра сельского хозяйства. Ну а дальше уже остальная часть интервью продемонстрирует Машерова как выдающуюся личность, как героя который высокие стандарты на пути к победе перенес из военного времени в мирную жизнь и так неукротимо, как сражался с фашистами, благоустраивать жизнь Белорусской ССР. Интервью закончили, но я не спешил уходить. Спрашиваю машерова вам предварительно показать текст перед публикацией или, может быть, вашему помощнику передать? — Да зачем, Павел? — махнул рукой машеров Я уверен, что все ты правильно опубликуешь. Главное — проверь имена, фамилии и должности людей, которых я называл, чтобы они не обиделись, если вдруг какая-то ошибка будет. Эх, какие еще времена, святые и подумал я. Это чтобы в девяностых годах или в двадцать первом веке представитель власти вот так вот журналисту доверял, даже из государственной газеты. Да ни за что. Разумный человек тогда еще и аудиозапись на всякий случай делал чтобы потом ему в газете не приписали того, что он на самом деле не говорил, чтобы опорочить. Мало ли какой заказ от врагов или конкурентов поступил на него. Да, и, Петр Миронович, еще один момент. Не спешил на выход я. Статья яркая получится. Давайте, может быть, чтобы некоторые граждане не обзавидовались. Я включу какую-нибудь фразу дополнительную, и сейчас сразу с вами ее согласую, а то, мало ли, начнут вам культ личности приписывать. «Разве вы виноваты в том, что вы сильный человек и в войну, и в мирное время делали все как надо и вели людей за собой?» «Какую фразу?» — удивленно спросил меня Машеров. «Да вот, к примеру, там, где вы рассказывали про боевые будни в партизанском отряде, можно вот такую еще фразу включить, что кто-то, как мы с товарищами в Белоруссии, в войну партизанил, а кто-то, как Леонид Ильич Брежнев, на малой земле людей в атаку поднимал под градом пуль. «У многих членов Политбюро тоже есть боевые заслуги в прошедшей войне, но про всех же мы не можем в статье рассказать. Но думаю, что никто точно не посмеет обидеться, если мы уделим в статье внимание генеральному секретарю...» «Как вы считаете? С ним же себя никто не посмеет равнять. Видно будет, что вы не задаетесь». Мы Шерф, с помощником переглянулись, и помощник с уверенным видом кивнул. «Хорошо, Паша, тебе виднее», — сказал Машеров. «Давай тогда такую фразу включим, прав ты?» «Да, зависть людская, к сожалению, не знает разумных пределов». Вышел из гостиницы россии посмотрел на часы полшестого. Обычно в это время жена уже к дому подъезжает, но припомнил, что сегодня она говорила, что задержится. Профсоюзное собрание у них, что ли?» Понял, что успеваю забрать Галию с ее работы, тут же поехал и действительно приехал минут за 5 до того, как она вышла. Жена, конечно, сильно обрадовалась. Приехали домой. Когда проходили мимо почтового ящика, Галия решила проверить, что в нем. Тут же вытащила ловко свежую газету труд и конвертик характерного вида. — Ой, Паша, для тебя тут снова приглашение в какое-то посольство, похоже, пришло, — сказала Галия радостно. «Посмотрим, куда нас приглашают?» «Первый раз, что ли? Смысл суетиться на лестнице, как детям малым?» — сказал я. «Так что конвертик открыли уже дома. Обычно галея сама этим занимается. Очень уж ей интересно, в какое следующее посольство мы пойдем». Жена открыла конвертик, достала оттуда характерного вида картонку и вдруг взвизгнула. «Маша, это не тебе приглашение, это мне». — Приглашение Галии Ивлевой в посольство Венгрии. — Ой, здорово ты как! — воскликнула жена. — Надо же, какая ты молодец! — улыбнулся я. — Вот не зря тебе поручение председатель СОД дал. — Все эти обмены визитками иногда и на пользу могут пойти самой тебе. — Да, Паша, здорово-то как! — разулыбалась Галия. — Не зря старалась. — А если я себя хорошо буду вести, возьмешь меня с собой? — Да шутил я. «На только, если очень хорошо, Паша. Приняла мою игру, были я». Москва. Артем Кожемякин с удовольствием подъехал к своему дому. На работе сегодня было достаточно скучно. Впрочем, он от этого абсолютно не страдал. Всегда можно пойти в одну из соседних комнат, на чай на проситься. Мало ли коллеги, что интересного расскажут, что пригодится на будущее. Да и самому можно похвастаться какими-то тайнами, что стали известны. В общем, неплохой день. Он совсем не чувствовал себя уставшим. Правда, его хорошее настроение тут же полностью исчезло, когда едва он вылез из машины, к нему подошли два плечистых мужчины в пальто, и оба предъявили красное удостоверение, представившись как офицера КГБ. Артем понятия не имел, что он такого сделал, что могло привлечь внимание комитета но тем не менее понимал, что просто так такие люди к нему подходить не будут, учитывая его высокую должность. Впрочем, пока что он слишком сильно не переживал, помня о том, что в любой момент может обратиться за помощью к Губину. Все же, насколько он знал, у Сергея Ивановича в КГБ очень высокая позиция, он полковник, а к нему подошли майор и капитан. Но и особой вины он за собой не чувствовал. Так что, когда ему предложили пройти и переговорить на ходу, он тоже же согласился. Почему бы и не переговорить, если жаловаться потом в комитет Губену на какое-то злоупотребление в его адрес, так, по крайней мере, нужно знать, в чем она будет заключаться, и фамилии офицеров он уже запомнил. Правда, уже через минуту у него сложилась несколько другая точка зрения на происходящее. Ему стало очень нехорошо, когда офицеры КГБ сообщили ему что девушка, с которой он закрутил интрижку, оказалась иностранной шпионкой. Теперь стало понятно, куда Луиза пропала. И не то, чтобы он сильно переживал по этому поводу. Попувыркались пару раз в постели, что было, то было, но любви речи не шло. Вот тут-то он и вспомнил, как Ивлев предостерегал его от связи с иностранкой, когда он только что с ней познакомился в его дворе. «Обидно, конечно». КГБ следит за Ивлевым, а влип он, который КГБ помогал при этом. но ну, а дальше офицеры перед ним аккуратно сформулировали дилемму. Или он сотрудничает, или на работе узнает, что он спал с немецкой шпионкой. Услышав предложение сделать немедленно выбор, он окончательно удостоверился в том, что эти офицеры КГБ понятия не имеют о том, что он уже сотрудничает с комитетом. До этого он никогда не задумывался, как такое может быть. Думал, что если он с таким высокопоставленным офицером, как полковник Губин, сотрудничает, то по любой проблеме к тому сразу и придут. А получается, что он в строгой тайне и внутри комитета эту информацию держит. Что, конечно, приятно, но вот сейчас ставит его в затруднительное положение. Тут же возникла мысль сообщить пришедшим к нему офицерам КГБ о сотрудничестве с губиным чтобы стереть довольную улыбку с их лиц. Уж полковник КГБ его сразу выручит. Губин же поймет, конечно, что он понятия не имел, что студентка из ГДР может быть шпионкой. Но Артем вспомнил, что тот запретил ему категорически хоть кому-то говорить о том, что он является его агентом при любых обстоятельствах. Мол, этот факт никогда не должен подвергаться оглашению». Про такие обстоятельства, когда с обвинениями к нему придут другие офицеры из КГБ, конечно, они никогда не говорили. Артем был полностью уверен, что с кгб это у него точно никогда никаких недоразумений возникнуть не может. Как выяснилось, он очень сильно ошибался по этому поводу. Но раз никому, то значит никому. И им тоже, получается, нельзя говорить. Так что, как не настаивали чекисты... Он все же уговорил их дать ему один день на раздумье, упросив себе отсрочку. Он был уверен, что свяжется с Губиным, и тот все вопросы тут же и урегулирует.